Глава шестая. Быть индивидом. Индивид — единственный естественный носитель жизни, и так обстоит дело везде в природе. Юнг. Априорное существование эго. Переживание индивидуальности составляет тайну бытия, которая не поддается описанию. Каждый человек обладает уникальным переживанием индивидуальности, которое, как таковое, невозможно описать словами. Тем не менее, этот опыт универсален и, может быть, пережит каждым. На самом деле, иногда создается такое впечатление, что цель психического развития человека состоит в постоянном приближении к осознанию того, что его личная уникальная индивидуальность тождественно вечному архетипическому индивиду. Уникальность и всеобщность сливаются воедино, как только человек берет на себя ответственность быть индивидом. При рассмотрении феномена жизни во всех ее наблюдаемых проявлениях мы отмечаем не континуум, а почти бесконечное множество дискретных элементов жизни которые находятся в состоянии постоянных столкновений и конкуренции друг с другом за пищу, воспроизводство потомства и выживание. Везде, от сложных молекулярных частиц, вирусов до высших позвоночных, мы обнаруживаем, что носителями жизни служат неделимые элементы, каждый из которых имеет свой независимый центр бытия. Это утверждение справедливо и для психической жизни. Психика тоже проявляется через множество уникальных отдельных центров бытия, каждый из которых является микрокосмом, абсолютно самобытным центром, в котором само мироздание отражается единственным и неподражаемым образом. Юнг ставит в центр своей психологии Процесс осознания человеком себя как индивида. Процесс индивидуации. В психологических типах он определяет индивидуацию следующим образом. Индивидуация составляет процесс формирования и специализации личностной природы. В частности, она представляет собой развитие психологического индивида как существа, отличного от общей коллективной психологии. Поэтому индивидуация составляет процесс дифференциации, имеющий целью развития индивидуальной личности. В том же месте он дает определение термину «индивид». Психологический индивид характеризуется своей особенной, а в некоторых отношениях и уникальной, то есть неповторимой психологией. Своеобразие индивидуальной психики — проявляется не столько в ее элементах, сколько в ее комплексном образовании. Психологический индивид или индивидуальность имеет априорное, бессознательное существование, но сознательно он существует лишь в той мере, в какой у него существует сознание своей особенной природы, то есть в той мере, в какой у него существует сознание своего отличия от других людей. Здесь необходимо обратить внимание на простое и не требующее доказательств утверждения. Индивидуальность имеет априорное, бессознательное существование. При первом прочтении нередко теряется из вида вся полнота значений этого замечания. Мифологический образ, который говорит об этом же, более адекватно передает этот смысл. В Евангелии от Луки, когда ученики возрадовались тому, что имеют власть над демонами, Иисус сказал, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах». Здесь содержится более полный смысл абстрактного утверждения, что индивидуальность – имеет априорное бессознательное существование. Имя человека написано на небесах. Другими словами, уникальная индивидуальность человека имеет сверхличное происхождение и оправдание своего бытия. В другой работе Юнг выражает эту мысль несколько иначе. Самость, подобна бессознательному, имеет априорное существование, из которого развивается эго. Она, так сказать, бессознательный предвестник эго. Представление о том, что идентичность человека имеет априорное существование, нашла отражение в древней идее, что каждый человек имеет свою индивидуальную звезду, нашего небесного двойника, олицетворяющего его космическое измерение и судьбу. У Иисуса была Вифлеемская звезда, яркость которой сопоставима с величием его судьбы. А Вортсворт в своих уже упоминавшихся знаках бессмертия выражает аналогичный образ в следующих строках. «Душа, появляющаяся с нами, звезда нашей жизни, обитает в иных местах, и пришла издалека. Образ звезды, как сверхличного центра идентичности, проявился в сновидении женщины. Этот сон приснился ей после важного осознания того, что она принадлежит себе, а не мужу. Я находилась во дворе и увидела, как падает звезда, но она не исчезла, она несколько раз вспыхнула и застыла на месте оставаясь яркой и круглой. Она находилась намного ближе ко мне, чем другие звезды. Она была желто-оранжевой, как солнце, но меньше, чем наше солнце. Я подумала. Я видела рождение новой звезды. Одеяние славы, упомянутое в гностическом гимне «Жемчужине», служит еще одним символом трансцендентного центра индивидуальности. Спаситель оставляет его, когда не сходит во мрак египетский. Но когда он возвращается в свой небесный дом после выполнения задания, его встречает одеяние славы. В тексте говорится следующее. «С тех пор, как я, будучи ребенком в доме отца моего, оставил одеяние славы, я забыл о его великолепии. Теперь Когда я созерцал одеяние, мне неожиданно показалось, что оно превратилось в зеркальный образ меня самого. Я видел в нем всего себя, и всего его я видел в себе так, что мы составляли два в отдельности и в то же время одно в сходстве наших форм». В замечательном комментарии к этому образу Йонас говорит... Он символизирует небесную или вечную сущность человека, его изначальную идею, двойника или второе «я», оставшееся в высшем мире, пока человек трудится внизу. Необходимо отметить еще один важный момент, а именно ясное различие, которое Юнг проводит в своем определении между сознательной индивидуальностью и бессознательной индивидуальностью. Процесс достижения сознательной индивидуальности — это процесс индивидуации, который приводит человека к осознанию, что его имя записано на небесах. Бессознательная индивидуальность проявляется в компульсивных влечениях к наслаждению и власти и во всевозможных защитных реакциях эго. Описание этих феноменов обычно осуществляется с помощью таких негативно окрашенных слов, как «эгоистичный», «эгоцентричный», «аутоэротичный» и прочих. Употребление негативных терминов имеет под собой основание, поскольку такое поведение производит неприятное впечатление на других людей. И тем не менее, отношение, передаваемое с помощью этих негативных слов, может быть весьма разрушительным когда человек применяет их по отношению к себе. При употреблении уничижительных слов терапевтом эти слова способны лишь усилить обесценивающее отношение пациента к бессознательному и своей потенциальной целостности. Дело в том, что в проявлениях бессознательной индивидуальности заложена высшая ценность, которая ожидает своего искупления сознанием. Мы никогда не получим философский камень, отбросив первичную материю. Эта идея несколько иначе выражена в следующем отрывке. К сосредоточению всех архетипов в общем центре. Она сопоставима с отношениями всех сознательных содержаний кага Мандалу, вероятно, можно рассматривать как отражение эгоцентрической природы сознания. Хотя эта точка зрения — будет иметь под собой основание только тогда, когда удастся доказать, что бессознательное составляет вторичный феномен. Но бессознательное, несомненно, имеет более древнее происхождение, чем сознание. И поэтому эгоцентризм сознания вполне можно назвать отражением или имитацией самостной центрированности бессознательного. К этой формулировке Мы могли бы добавить, что если эгоцентризм — это подражание эго-самости, тогда при сознательном принятии этой тенденции эго осознает предмет своего подражания, а именно сверхличный центр и объединяющую индивидуальность — самость. По моему опыту, в основе почти всех психологических проблем — лежит неудовлетворительное отношение к своему стремлению к индивидуальности. Процесс исцеления часто включает в себя принятие того, что называют эгоизмом, стремлением к власти или аутоэротизмом. Большинству пациентов, проходящих психотерапию, необходимо научиться более эффективно использовать свой эгоизм и личную власть, Им следует брать на себя ответственность за то, что они являются средоточием власти и эффективной деятельности. Так называемое эгоистическое или эгоцентричное поведение, выражающееся в предъявлении требований к другим людям, не имеет ничего общего с эффективной самостной центрированностью или сознательной индивидуальностью. Мы требуем от других только то, что не можем дать себе сами. При отсутствии достаточного самолюбия или чувства достоинства наша потребность бессознательно проявляется в тактике принуждения к отношению к другим. Принуждение нередко скрывается за маской добродетели, любви и альтруизма. Такой бессознательный эгоизм неэффективен и разрушителен по отношению к себе и другим. Он не достигает своей цели, потому что слеп и не сознает себя. Самолюбие необходимо не искоренять, что невозможно, а сочетать его с сознанием, обеспечивая таким образом его эффективность. Все факты биологии и психологии свидетельствуют о том, что каждый отдельный живой организм эгоцентричен до глубины души. Единственным переменным фактором является лишь степень осознанности, которая сопутствует этому. Широко распространенное употребление фрейдистского термина «нарциссизм» служит прекрасным примером неправильного понимания любви к себе. Миф о нарциссе предполагает нечто совершенно отличное от избытка любви к себе. Нарцисс был юношей, который отверг всех желающих получить его любовь. В отместку Немезида устроила так, что он влюбился в собственное отражение в воде и умер в отчаянии от невозможности обладать объектом своей любви. Нарцисс олицетворяет отчужденное эго, которое не способно любить, то есть проявить интерес к жизни и направить поток либидо на нее, поскольку оно еще не установило связь с самим собой. Влюбленность в отраженный образ самого себя может означать только то, что человек еще не владеет собой. Нарцисс стремится соединиться с собой именно потому, что он отчужден от собственного бытия. С замечательной ясностью эту мысль выразил Платон в диалогах. Мы любим то и тоскуем о том, чего нам не хватает. Таким образом, в своем исходном мифологическом понимании, нарциссизм предполагал не бесполезный избыток любви к себе, а нечто прямо противоположное, удрученное состояние тоски по еще несуществующему обладанию собой. Решение проблемы нарцисса состоит в осуществлении любви к себе, а не в отречении от нее. Здесь имеет место распространенная ошибка морализующего эго, которая старается создать любящую личность через искоренение любви к себе. Это глубокая психологическая ошибка, которая приводит лишь к расщеплению в психике. Удовлетворенное самолюбие — является необходимым условием для подлинной любви к любому объекту и формирования потока психической энергии вообще. В случае нарцисса осуществление любви к себе, единение с образом в глубине, требует нисхождения в сферу бессознательного, никия или символической смерти. Это обряд древнегреческой культовой практики, во время которого вызывались призраки и расспрашивались о будущем, то есть некромантия. Юнг использовал термин «никия» для описания интроверсии сознания, когда сознание перенаправляется на исследование внутреннего мира, бессознательного. Существуют другие детали, которые указывают на более глубокий смысл мифа о нарциссе. После смерти — Нарцисс превратился в цветок под названием «Нарцисс». Название «цветка» означает «цветок смерти» и происходит от слова «наркао» — «оцепеневший» или «мертвый». Нарцисс был священным цветком Гадеса и открывал двери в его подземное царство. Стоило Персефоне сорвать Нарцисс, как тотчас разверзлась земля и появился Гадес чтобы похитить ее. Эти рассуждения неизбежно приводят к заключению, что нарциссизм, по крайней мере в его исходном, мифологическом значении, означает путь в сферу бессознательного, куда человек должен отправиться в поисках индивидуальности. Иной смысл мифа о нарциссе и темы влюбленности в свое отражение позволяет выявить аналогичный образ — который можно обнаружить в орфическом толковании легенды о Дионисе. В ней говорится о разорванном на части титанами младенце Дионисе. Дионис играл с различными предметами, в том числе зеркалом. Согласно Проклу, зеркало истолковывалось в том смысле, что Дионис увидел свой образ в материи и устремился к нему с вожделением. Он, подобно нарциссу, стремился к самовоплощению. Так Дионис оказался заключенным в материю, воплотился и был расчленен титанами. С психологической точки зрения эта мифологема может относиться к крайней стадии развития, когда примитивное эго, сохраняя свою тождественность с изначальной, бессознательной целостностью, начинает действовать в пространственно-временной реальности, включает материю. Но реальность враждебно относится к инфляционному состоянию бессознательной целостности, тождественности эго и самости, и расчленяет ее. Дальнейшие стадии развития приводят к воссоединению. Субъективное переживание индивидуальности составляет глубокую тайну которую невозможно постигнуть на рациональном уровне. Тем не менее, некоторые из ее смысловых значений можно исследовать с помощью символических образов, которые имеют непосредственное отношение к этому переживанию. Начнем с рассмотрения этимологических данных. Этимология составляет бессознательную часть языка, поэтому ее можно использовать психологических исследованиях. Слово индивид происходит от двух латинских корней. Ин. Не. И дивидаре. Делить. Отсюда основное значение слова индивид ⁇ нечто неделимое. Это значение соответствует первичности переживания индивидуальности, которую невозможно проанализировать или свести к более простым элементам. Интересно отметить, что такое фундаментальное понятие как индивид необходимо выражать в терминах того, чем оно не является, то есть тем, кого нельзя разделить. Также обстоит дело и со словом атом, обозначающим основную единицу материи. Это слово происходит от греческого а, не, том, от слова темнейн. «разрезать», «разделять». Этот феномен наблюдается и в словах «интегр», «интеграте», от латинского «ин», «не» и «таг», составляющего основу слова tangere, «касаться». При попытке описать такую реальность, как индивидуальность, нам, по-видимому, необходимо прибегнуть к той методике, которая применяется для описания божества поскольку эта реальность выходит за пределы наших категорий сознательного понимания нам остается лишь описывать ее с помощью того чем она не является то есть путем отрицания вио негатива слово индивид этимологически связано со словом авидоу вдова по мнению скита слово вдова виду латинское видуа происходит от утраченного глагола «индера» — расставаться. Юнг показал, что образы вдовы и сироты составляют неотъемлемую часть процесса индивидуации. А в этой связи он приводит слова Блаженного Августина. «Вся церковь — это вдова, покинутая всеми в этом мире». К этим словам Юнг добавляет «Так и наша душа — покинута всеми в этом мире». Далее блаженный Августин говорит, «Но ты не сирота, ты не считаешься вдовой, у тебя есть друг. Ты Божий сирота, Божия вдова». В одном из манихейских трактатов Иисус назван «сыном вдовы». «Вдова» обозначает «ту, с которой расстались». Следовательно, до наступления вдовства – Человек еще не является индивидом, неделимым. Ему предстоит пройти процесс расставания. Символизм говорит нам о том, что вдовство составляет некоторое переживание на пути к воплощению индивидуальности, которое проистекает из этого переживания. Это может означать только одно — человек должен расстаться с тем, от чего он зависит, но чем не является прежде чем он осознает то, каким он является, уникальным и неделимым. Необходимо разрушить проекцию зависимости. Аналогичные выводы можно применить и к образу сироты, который для алхимиков служил синонимом философского камня. А сиротец значит утратить родительскую поддержку. Это означает и разрушение родительских проекций. Это также является предварительным условием сознательного переживания индивидуальности. Как отмечает блаженный Агустин, вдовство или сиротство позволяют человеку установить связь с Богом, с самостью. Монада и моногенез В философских рассуждениях древних философов о едином или монаде можно обнаружить немало материалов, которые имеют непосредственное отношение к переживанию индивидуальности. Древние философы находили тайну индивидуальности в философских космологических проекциях. Действительно, их размышления о монаде или едином лежащим в основе всех явлений, на самом деле были проекции внутреннего психологического состояния человека как отдельной личности. Например, в рассуждениях пифагорейцев монада как образ занимала значительное место. По их мнению, монада олицетворяет творческий принцип, который упорядочивает бесконечное, налагая на него определенные ограничения. В таких случаях пифагорейцы говорили, когда монада возникла, она ограничила ближайшую часть безграничного. Кроме того, монада отождествлялась центральным творческим огнем, который был источником творения и управления. Этот центральный огонь имеет несколько интересных названий. Башня Зевса, обитель Зевса, очаг мира, алтарь, связь и мера природы. Эти рассуждения говорят нам о том, что принцип индивидуальности есть сам творческий принцип и что из него проистекает весь порядок, который греки называли космосом. Кроме того, монада отождествлялась с огнем. Такое сравнение напоминает нам алхимический символизм, в котором точка — вариант монады отождествлялась с искрой, частицей света и огня. Отсюда можно заключить, что принцип индивидуальности служит источником как сознания света, так и энергии огня. Монада занимает видное место в гностической теории. Говоря о гностиках, Ипполит Римский пишет, «Для них начало всех вещей есть манада нетленная, неуничтожимая, непостижимая, создательница и причина всего создаваемого. Эту монаду они называют отцом. В древнем кодексе Брюса содержится следующее описание монады. Кодекс Брюса — древнее произведение. Содержит коптские, арабские и эфиопские тексты. Манускрипт был привезен шотландским путешественником Джеймсом Брюсом из Верхнего Египта и поэтому называется его именем. «Она есть истина, которая охватывает их все двенадцать глубин. Она есть истина всего. Она есть мать всех эонов. Она есть то, что охватывает все глубины. Она есть монада» непостижимая и непознаваемая. Она есть то, что не имеет печати, в чем содержатся все печати. Она есть вечная благодать. Она есть вечный Отец, невообразимый, немыслимый, непостижимый, непревзойденный Отец. Образ гностической монады подчеркивает непостижимую тайну индивидуальности. Он не допускает рационального толкования, но в яркой форме передает ощущение того, что человек является носителем великой тайны. В настоящее время ощущается острый дефицит таких образов, поскольку наша современная культура располагает весьма ограниченными возможностями для оправдания и обоснования индивидуального как такового. Этот же образ используется и в работах Платона. В Пармениде приводится пространное обсуждение природы единого. Этот диалог очень труден для рационального понимания. Прийти к каким-либо заключениям относительно единого можно только через парадоксы. Приведем некоторые из этих заключений. Единое — не находится ни в покое, ни в движении. Единое всегда должно находиться как в движении, так и в покое. Единое не имеет отношения к времени и не занимает никакого отрезка времени. Если единое существует, оно существует во времени. Единое осязает и не осязает как себя, так и других. Единое существует и становится старше и моложе себя самого. Единое не существует и не становится старше или моложе себя самого. Если существует единое, тогда оно есть все вещи и никакие вещи. Перечень противоречий можно было бы продолжить, но и приведенных здесь достаточно для наших задач. Даже философам трудно разобраться в этом диалоге. Я отношусь к нему как к сложному философскому Каану, который ставит в тупик рациональные способности, чтобы открыть путь к непосредственному субъективному переживанию состояния, при котором человек воспринимает себя как отдельную личность. Платон показывает, что единое невозможно постигнуть с помощью логики, или сознательных категорий времени, пространства и причинности. Единое невозможно постигнуть с помощью логики, поскольку оно состоит из противоречий. Единое причастно и непричастно времени, пространству и причинности. Такие заключения, разумеется, не имеют смысла для философа с рациональной ориентацией. Тем не менее мы можем рассматривать их как довольно точное описание некоторого эмпирического, психологического факта, факта индивидуальности. И если считать, что переживание индивидуальности имеет два центра — эго и самость, тогда упомянутые противоречия займут свое место. Эго олицетворяет некоторое воплощение, сущность — которые участвуют в превратностях времени, пространства и причинности. Самость как центр архетипической психики пребывает в ином мире, который находится за пределами сознания и конкретизирующих форм его восприятия. Эго составляет центр субъективной идентичности, а самость — центр объективной идентичности. Эго живет на земле, имя самости написано на небесах. Этот же психологический факт нашел свое отражение в мифе о братьях-диоскурах. Один сын Зевса, Кастер, смертен, а другой, Палукс, бессмертен. Не подвластен пространству и времени. Образу Манады достаточно много внимания уделяет Платин, неоплатоник — живший в третьем веке нашей эры. В «Иниадах» он высказывает немало прекрасных и глубоких мыслей о едином, которые, несомненно, проистекают из его внутренних переживаний. Все существа являются существами только благодаря единому. Ибо что могло бы существовать, если бы не было единого? Если нет единого, то нет и вещи. Ни армия, ни хор... Ни толпа не могли бы существовать, если бы в них не было единства. Так же обстоит дело и с телами животных и растений. Каждая из них составляет единство. Здоровье зависит от координации тела в единстве. Красота зависит от того, насколько единое управляет частями. Добродетель души зависит от объединения в одну единственную согласованность. Трудно найти более удачное выражение, чем это, для первостепенной важности принципа индивидуальности. Если понимать этот отрывок в строго философском смысле, тогда он показывает, что подлинное бытие имеет место тогда, когда мы живем и говорим, исходя из единой уникальной индивидуальности. Разумеется, об этом легко говорить, но чрезвычайно трудно пережить в действительности. Приведем еще одну цитату из Эниат. «Поскольку единый порождает все вещи, он не может быть ни одной из них. Ни вещью, ни качеством, ни количеством, ни разумом, ни душой. Он не пребывает ни в движении, ни в покое, ни в пространстве, ни во времени». Он есть в себе, он есть в себе единообразное, или скорее бесформенное, предшествующее форме, движению и покою, которые составляют характеристики бытия и делают бытие множественным. В этом фрагменте содержится один момент, понимание которого совершенно необходимо для психологического развития и который нередко встречается в психотерапевтической практике. Поскольку единый порождает все вещи, он не может быть ни одной из них. Это означает, что было бы заблуждением отождествлять нашу индивидуальность с какими-либо из наших дарований, функций или особенностей. Но именно это мы очень часто делаем. Если человек чувствует себя неполноценным, или подавлено в присутствии людей, которые обладают более высоким умственным развитием, прочитали больше книг, больше путешествовали, более знамениты, более искусны или лучше разбираются в искусстве, музыке, политике или иной сфере человеческой деятельности, тогда этот человек совершает ошибку, отождествляя одну из своих особенностей или функций со своей сущностной индивидуальностью. Он чувствует себя неполноценным, потому что одна из его способностей оказывается хуже, чем способность другого человека. Затем это чувство неполноценности приводит человека либо к депрессивному замыканию в себе, либо к защитным усилиям, конкурентным попыткам доказать, что он не является неполноценным. А если такой человек сможет осознать, что его индивидуальность и личное достоинство находятся за пределами всех конкретных проявлений, тогда достижения других людей больше не будут угрожать его чувству безопасности. Это чувство врожденного достоинства предшествует поступкам и достижениям и не зависит от них. Оно составляет тот бесценный вклад — которое оставляет в психике переживание искренней родительской любви. При отсутствии такого переживания человеку необходимо кропотливо искать в глубинах бессознательного его внутренний эквивалент. Манаду, которую нередко символизируют мандала. Это переживание вызывает у человека ощущение сверхличной основы бытия, и позволяет ему почувствовать, что он имеет право на существование таким, какой он есть на самом деле. Богословским эквивалентом этого переживания является оправдание перед Богом. Приведем еще одну цитату из «Энеат» Плотина. «Должно существовать нечто вполне самодостаточное. Таким вполне самодостаточным — является единый. Он один не испытывает нужды ни во внешнем, ни во внутреннем. Он не нуждается ни в чем за своими пределами ни для бытия, ни для достижения благополучия, ни для поддержки существования. Этот отрывок напоминает нам приведенное в работе Эриха Ноймана описание Урабороса — образа змея, пожирающего свой хвост, Исследование Ноймана имеет непосредственное отношение к нашему предмету, хотя он в основном ограничивается рассмотрением инфантильных проявлений уробороса. Но этот образ активно действует и обеспечивает поддержку на всех стадиях психического развития. Психическая реальность, на которую указывает образ, служит противоядием от всех Разочарований, порождаемых зависимостью от внешних объектов и людей, осознание индивидуальности предполагает понимание того, осознание индивидуальности предполагает понимание того, что у человека есть все, что ему нужно. Кроме того, такое сознание предполагает, что человеку нужно все то, что он имеет, а это означает, что каждое психическое содержание и событие имеет смысл. Эта мысль содержится в следующей цитате из работы Плотина. Те, кто считает, что миром бытия правит судьба или случай, и что он зависит от материальных причин, весьма далеки от божества и понятия о едином. Установление связи со своей индивидуальностью предполагает восприятие всего того, что встречается внутри как существенное, и значимые аспекты единого целого. И тем не менее мы так легко и так часто прибегаем к ленивой тактике уклонения от подлинной встречи с какой-либо из наших особенностей, говоря, но я не это имел в виду, я просто забыл. Это была всего лишь оговорка и тому подобное. Для тех, кто был инициирован в индивидуальность, Этот вариант уже недоступен. Инициированные в индивидуальность знают, что ни одно психическое событие не бывает случайным. В осмысленном мире психики нет места случайности. Платин резюмирует сказанное в следующем фрагменте. «Поскольку единый не содержит различий, он всегда присутствует», и мы существуем для него, когда освобождаемся от различий. Единый не стремится к нам, чтобы двигаться вокруг нас. Мы стремимся к нему, чтобы двигаться вокруг него. В действительности мы всегда движемся вокруг него, но мы не всегда бросаем взгляд на него. Мы подобны певцам хора, которые расположились вокруг дирижера и позволяют слушателям отвлекать их внимание от него. Если бы они обратили внимание на дирижера, тогда они пели бы так, как они должны петь, и действительно находились бы с ним в согласии. Мы всегда находимся рядом с Единым. Если бы это было не так, мы распались бы на части и прекратили бы свое существование». И тем не менее, наш взор не покоится на едином. Когда мы смотрим на него, мы достигаем цели наших желаний и обретаем покой. Тогда исчезают все разногласия, и мы с вдохновением танцуем вокруг него. При таком танце душа взирает на источник жизни, разума, бытия, добра, сущность души. Все эти сущности эманируют из единого безубыли для Него, ибо Он не есть материальная масса. Если бы это было так, тогда все эманации были бы смертны. Но они вечны, потому что принцип их рождения всегда остается неизменным. Не разваливаясь на части при их порождении, он остается целым. Поэтому и они продолжают существовать, подобно тому, как свет продолжает существовать, пока сияет солнце. Прежде чем расстаться с Платином, я хотел бы упомянуть еще одну его теорию, которая имеет непосредственное отношение к теме данной главы. Она содержится в седьмом трактате пятой Эниады под заголовком «Существует ли идеальный архетип отдельных существ?» Другими словами, Имеет ли человек вечную форму или платоновскую идею в качестве трансцендентной основы своей личной идентичности? Платин дал на этот вопрос утвердительный ответ, и таким образом, наряду с другими мистическими и спекулятивными философами, предсказал сделанное Юнгом эмпирическое открытие самости. Мы завершим наше исследование образа монады, обратившись к современности и монадологии Лейбницы. Рассуждая о беззаконных монадах, он говорит, «Монады не имеют окон, через которые что-либо могло бы входить в них или выходить». А В наше время эту мысль выражает Брэдли. Он пишет, «Мои внешние ощущения — имеют для меня не менее личный характер, чем мои чувства или мысли. В каждом из этих случаев мое переживание не выходит за пределы моей сферы, закрытой для внешнего. Каждая сфера имеет одинаковые элементы, и, несмотря на это, остается непроницаемой для других окружающих ее сфер. Короче говоря, если рассматривать весь мир, существующий для каждого, как некое живое существо — появляющиеся в душе, тогда данная душа воспринимает его как нечто личное и особенное. Эта идея передает основную истину о жизни. Это опыт отдельных людей. Каждый из нас обитает в своем отдельном мире и не имеет возможности узнать, как наш мир соотносится с миром других людей. Разумеется, у нас есть язык, но даже язык, Как мне кажется, в большей мере относятся к сфере частного и личного восприятия, чем мы думаем. Это утверждение справедливо для искусства, музыки и внешнего мира объектов. Я знаю, как я воспринимаю эти вещи. Но как я могу узнать, соответствует ли мое восприятие восприятию другого человека? Например, я составил определенное представление о комнате и предметах, которые в ней находятся. Как я могу узнать, что каждый человек имеет такое же представление? Разумеется, все мы можем договориться о словесном описании комнаты и предметов, которые находятся в ней. Но, возможно, для каждого из нас эти слова имеют различный субъективный смысл и мы не можем заглянуть в мир другого человека, чтобы провести сравнение. Мир не существует до тех пор, пока не появится сознание, способное его воспринимать. Отсюда следует, что есть столько миров, сколько существует носителей сознания. Причем каждый из миров является отдельным, законченным и герметично закрытым от всех остальных. Может быть, такая точка зрения представляется крайностью, но я убежден, что это трезвый факт, который становится очевидным, если отбросить некоторые бессознательные допущения и отождествления. Но как же быть с бесспорными переживаниями человеческой солидарности, эмпатии, понимания и любви? Как нам быть с самим психотерапевтическим процессом, которые требуют, чтобы аналитик и его пациент оказывали взаимное воздействие друг на друга. Если у нас действительно нет окон, тогда как могут иметь место такие явления? Прежде всего, мы должны исключить все поверхностные отношения, которые на самом деле основаны на проекции и бессознательном отождествлении. В таких случаях, У человека есть только иллюзия относительно знания другого человека и своего отношения к нему. Если отбросить проективные феномены, составляющие подавляющее большинство того, что принято называть любовью или отношениями, то остается лишь одно переживание, которое мы, несомненно, разделяем со всеми другими людьми — переживание которая позволяет нам обладать пониманием и испытывать объективную любовь. Оно состоит в том, что каждый человек переживает себя беззаконной монадой, одиноким обитателем герметически закрытого мира. А в этом отношении все мы находимся в одной лодке. Поскольку это переживание составляет первичную и сущностную особенность человеческого существования, То, что все мы разделяем друг с другом, это, безусловно, самое важное из всего, что в нас есть. И уж точно создает достаточно прочную основу для всей заключенной в нас любви и для всего понимания. Следовательно, мы беззаконны только по отношению к особенностям нашей личной жизни, наших суждений и восприятий, но мы вступаем в объективные и сострадательные отношения с другими в той мере, в какой связаны со своей индивидуальностью в целом и во всей ее глубине. Вкратце эту мысль можно выразить следующим образом. Эго не имеет окон, а самость представляет собой окно, которое выходит в другие миры бытия, Существует еще одно понятие, имеющее непосредственное отношение к предмету нашего исследования. Оно тесно связано с образом монады, хотя и имеет свои отличительные особенности. Я имею в виду моногенез. Моногенез — теория о происхождении явления, человека, человеческих языков и тому подобного от одного исходного источника. Например, все люди произошли от одной пары людей — Адама и Евы. Если монада есть нерожденная, то моногенез есть единородная. Наиболее известное упоминание об этом содержится в христианском символе веры, где Христос назван единородным. Этот термин употребляет Платон, описывая космогонию в Тимее. Он пишет, «Тогда для того, чтобы мир был единственным, подобно совершенному животному, Создатель создал не два мира или бесконечное множество миров, но существует и будет существовать один единорожденный». Согласно космогонической теории Валентина, вначале была бездна — отец всего, называемый Бифосом. Из него эманировал мировой разум — мус, который также называется моногенезом, и он равен и подобен тому, из кого он эманировал. Валентин, раннехристианский гностический богослов, жил во втором веке нашей эры. Здесь представлено три варианта одного основного образа — христианский, платонический и гностический. В каждом случае единородный создается, рождается или эманирует из изначального, нерожденного, единого. Если эти образы рассматривать в качестве проецируемой психологии, тогда единородный — эманирующий из нерожденного, соотносятся с эмпирическим эго, которое возникает из исходной, априорной самости. Эго единородно. Существует только одно эго, и оно не имеет родных братьев или сестер, кроме как в патологических случаях расщепления личности. Таким образом, быть индивидом значит испытывать то, что испытывает единственный ребенок. Это переживание имеет два основных аспекта — позитивный и негативный. Позитивный отражает состояние, когда ты являешься самым любимым, когда у тебя нет соперников, с которыми пришлось бы бороться за доступное внимание, интерес и любовь. Негативный аспект состояния единственного ребенка в его одиночестве. Приведенные соображения относятся к переживанию индивидуальности. Быть индивидом значит быть особенным, быть самым любимым и в то же время быть одиноким. Первым на психологию единственного ребенка обратил внимание Альфред Адлер особо подчеркнув ожидание и притязание единственного ребенка на то, чтобы быть центром всех событий, быть особенным. Это и есть эгоцентризм или бессознательная центрированность на себе, на которых мы уже останавливались в предыдущем разделе. Единственный ребенок особенно уязвим для отождествления с моногенезом, поскольку его ранние восприятия жизни конкретизируют этот образ. Он действительно единородный. Для дальнейшего психологического развития он должен пройти через болезненное осознание того, что он вовсе не представляет собой нечто особенное по отношению к внешнему миру. Однако с внутренней психологической точки зрения переживание своей особости – Сохраняет значимость, поскольку оно отражает природу индивидуальности как таковой. Другой аспект состояния единственного ребенка — одиночество. И оно также составляет критический этап процесса достижения сознательной индивидуальности. Одиночество является предвестником позитивного восприятия уединенности. Можно утверждать, что если уединенность отражает факт индивидуального существования, то одиночество представляет для эго, которое еще не желает или не способно его принять, первое болезненное переживание в сознании. Одиночество стремится отвлечься или объединиться, чтобы забыть тревожную реальность индивидуальности. Если не забывать об одиночестве, а посмотреть ему в лицо, то это может привести к творческому принятию факта уединенности. Уединенность индивидуальности олицетворяет отшельник, монах, пустынник. Недавно было найдено гностическое Евангелие под названием «Евангелие от Фомы», где содержатся несколько замечательных высказываний Иисуса, который говорит об одиноких или отшельниках. Оно было обнаружено в декабре 1945 года в районе селения Накхамаде, Египет, среди других папирусных кодексов, известных как библиотека Накхамаде. В греческом тексте употребляется слово ⁇ Монахой ⁇ которое также можно было бы перевести как ⁇ Единое ⁇ Иисус говорит, «Блаженны одинокие и избранные, ибо вы найдете Царство. Поскольку вы вышли из Него, то и вновь возвратитесь к Нему». И я, Иисус, говорю так. Когда человек узнает, что он одинок, он наполнится светом. Но когда он узнает, что он разделился в себе, он наполнится тьмой. Иисус говорит Многие стоят снаружи, у двери, но только одинокие войдут в брачный покой. Единство и множественность. Если единство, если единство, неделимость и одиночество являются признаками индивидуальности, то множественность и рассеянность составляют ее противоположности. Примером такого противопоставления, служит традиционная философская проблема единого и множественного. Мы уже убедились, что миф о нарциссе можно рассматривать как отражение процесса, который разрушает изначальное бессознательное единство и подвергает его расчленению и рассеиванию. Это можно было бы назвать аналитической стадией развития сознания. Но в состоянии психической фрагментированности наступает стадия объединения или синтеза. В гностической литературе существует немало примеров образа объединения того, что было разбросано или рассеяно. Например, в апокрифическом Евангелии от Евы, которое цитировалось святым Епифанием Саламским, кипрским, есть следующий отрывок. Я стояла на высокой горе и увидела громадного человека и другого, карлика, и услышала громоподобный голос и поднялась выше, чтобы расслышать его. Заговорив со мной, он сказал, «Я есть ты, и ты есть я, и где будешь ты, там буду и я, ибо я рассеян, разбросан во всем». Когда ты пожелаешь, ты соберешь меня. И, собирая меня, ты будешь собирать себя. Огромный человек и карлик относятся к теме большего, чем больший, и меньшего, чем меньший, которая описывает парадоксальную природу переживания человеком себя как индивида. Индивид есть ничто с коллективной, статической точки зрения. Но он есть все с внутренней точки зрения. Огромный человек одновременно и велико мал. Он антропос, исходящая монада, которая подверглась рассеиванию в процессе воплощения эго. Адаптация к реальному миру множественности требует внимательного отношения к частностям, которые подвергают изначальное состояние. Единство — фрагментирование. В приведенном выше тексте рекомендуется собрать воедино эти разбросанные фрагменты. Епифаний приводит отрывок из еще одного апокрифа, названного Евангелие от Филиппа, в котором душа оправдывается, восходя к небесному миру. «Я распознала себя и собрала себя воедино со всех сторон». «Я не оставила детей правителю, господину мира сего, но вырвала его корни. Я собрала воедино свои члены, которые были далеко разбросаны, и теперь я знаю, кто ты есть». Теологический вариант этого образа можно найти у блаженного Августина. «Поскольку через прегрешение безбожие мы отступили и отпали от единого, истинного и высшего Бога и распались на множество, раскалываемое на множество и рассекаемое на множество, было необходимо, чтобы множество объединилось, требуя пришествия единого Христа и, оправдавшись справедливости единого, стало единым. Эта же идея нашла замечательное психологическое выражение у Оригена. «Существовал единый человек. Будучи все еще грешниками, мы не можем удостоиться такой похвалы, ибо каждый из нас не един, но множественен. Взгляни на того, кто считает себя единым. Но он не един, ибо имеет столько личностей, сколько у него бывает настроений». Рассеянность или множественность, как психологическое состояние, может рассматриваться либо с внутренней, либо с внешней точек зрения. С внутренней точки зрения множественность представляет собой состояние внутренней фрагментированности, включающее ряд относительно независимых комплексов, которые при соприкосновении с эго вызывают изменения в настроении и установки, и дают человеку понять, что он не единственен, а множественен. С внешней точки зрения множественность проявляется через экстериоризацию или проецирование частей индивидуальной психики во внешний мир. Находясь в таком состоянии, человек обнаруживает, что его друзья и враги, надежды и страхи, его источники поддержки и угрозы потерпеть неудачу, конкретизируются во внешних людях, объектах и событиях. Состояние рассеянности исключает возможность переживания существенной индивидуальности. Человек находится в плену у десяти тысяч вещей. Внутренние и внешние аспекты составляют лишь две точки зрения на одну и ту же реальность. С любой точки зрения необходим процесс собирания. Этот процесс занимает большую часть времени в ходе личного анализа. Анализируемый должен снова и снова говорить и осознавать «в этом я», независимо от того, с чем он имеет дело с образом сновидения или с эффективно окрашенной проекцией. Процесс собирания себя, или лучше сказать, воспоминания себя, предполагает принятие в качестве собственных всех тех аспектов жизни, которые были упущены в процессе развития эго. Очень постепенно в ходе этого процесса приходит осознание того, что за кажущейся множественностью скрывается единство, и что именно это предсуществующее единство в первую очередь и побудило к выполнению трудной задачи собирания себя. Теперь мы обратимся к современному сновидению, которое послужит иллюстрацией к предметам нашего исследования. Фактически всю эту главу можно рассматривать как комментарий к значениям приведенного сновидения. Оно очень короткое. Сновидец увидел одноклеточный организм, небольшую массу пульсирующей протоплазмы, похожей на амебу. В центре организма, где обычно находится ядро, располагалось отверстие. Через это отверстие он видел другой мир, ландшафт, простирающийся до горизонта. Сновидение вызвало у сновидца ряд ассоциаций. Приведем некоторые из них. Одноклеточный организм напомнил сновицу, что носителями жизни являются разрозненные, отдельные элементы — клетки. Здесь прослеживается несомненная связь с символизмом монады. Протоплазма была охарактеризована как первичный материал для жизни, источник всех биологических влечений к выживанию. Ее можно было бы считать местонахождением различных вожделений и желаний. Пульсация вызывала ассоциацию с приливом и отливом, систолой и диастолой, чередованием дня и ночи. Отверстие в центре клетки напомнило сновидцу кроличью нору, которая в Алисе в «Стране чудес» служила входом в другой мир. Пустота в центре клетки напомнила сновидцу одно место — прочитанное в работе Юнга, в котором говорилось, что в центре традиционных религиозных мандал помещается изображение божества. Но центр современных индивидуальных мандал обычно пустует. В целом, отверстие производило впечатление окна, выходящего в другой мир. Таким образом, сновидение отображает монаду в ее биологической форме, то есть Как клетку. Эта клетка состоит из пульсирующей протоплазмы, олицетворяющей основные желания, вожделение и влечение психики к жизни. В самом центре этой трепещущей массы вожделения и желаний помещается окно или вход в другой мир, в архетипическую психику. Это означает, что человек может увидеть мельком другой мир, проникая в центр протоплазматических влечений, а вовсе не отвергая протоплазму. Другими словами, переживание индивидуальности как сверхличного факта находится в самом центре наших личных, эгоистических стремлений к власти, к похоти и самовозвеличиванию. Это сновидение, Имеет сходство со сновидением, о котором рассказал Юнг. Сновидец оказался с тремя более молодыми спутниками в Ливерпуле. Была ночь, шел дождь, воздух был полон дыма и сажи. Они поднимались от гавани к верхнему городу. Сновидец сказал, «Было ужасно темно, и мы испытывали неприятное чувство. Мы не могли понять, как здесь можно находиться». Мы немного поговорили об этом, и тогда один из моих спутников сказал, что, как ни странно, его друг поселился здесь, чем немало удивил всех. Во время этого разговора мы пришли к общественному парку, который находился в центре города. Парк имел форму квадрата, и в его центре располагалось озеро или большой пруд. На нем было одно единственное дерево усыпанная красными цветами магнолия, которая чудесно стояла в вечном солнечном сиянии. Я заметил, что мои спутники не увидели это чудо, в то время как я начал понимать, почему этот человек поселился здесь. Это сновидение имеет ряд сходств с предыдущим. Неприятная темень Ливерпуля соответствует протоплазме. Название города Ливерпуль связано с ливером, печенью, местом пребывания жизни, и имеет такое же символическое значение, как и протоплазма. В центре ливерпульского мрака помещается пруд вечного солнечного сияния, который имеет близкую аналогию с изображением другого мира в центре протоплазмы. Впоследствии... Сновидец описал место солнечного сияния как окно вечность, точно так же, как другой сновидец назвал отверстие «окном в другой мир». Здесь мы имеем эмпирическое доказательство того, что в конечном счете монада небезоконна. Ливерпульское сновидение привело к созданию картины «Мандалы», опубликованной Юнгом. Как показал Юнг, мандала, в сущности, символически выражает состояние, при котором человек ощущает себя отдельной уникальной личностью. Такой образ спонтанно возникает из недр бессознательного в те моменты, когда человеком осознаются все грандиозные и ужасные последствия того, что он является единственной, неделимой, и одинокой монадой сознательное теоретическое знание символизма мандалы играет незначительную роль опасность этого знания состоит в том что такие образы могут быть умышленно использованы в качестве заменителя реального опыта как говорит Юнг необходимо проявлять чрезвычайную осторожность в этих вопросах так как при подражательном влечении и, несомненно, нездоровом желании украшать себя диковинными перьями и наряжаться в экзотические наряды, слишком многие люди ошибочно хватаются за такие волшебные средства, как мази и притирание, и применяют их снаружи. Люди готовы совершать самые абсурдные поступки, только бы не встретиться со своей душой. Оставим пока в стороне, такие помрачения ума. Все данные говорят о том, что переживание, символизируемое мандалой, составляет центральный, фундаментальный факт человеческого существования. Я постарался охарактеризовать состояние индивидуальности со всеми вытекающими отсюда последствиями и смысловыми значениями. Этот смутно осознаваемый факт переживания себя отдельной личностью служит источником наших самых возвышенных устремлений и наших самых больших страхов. Мы любим его и ненавидим. В одно и то же время его требования ввергают нас в бездну страдания, вызванного отделением и расчленением и дают нам глубочайшее ощущение смысла и защищенности. Однако, при всех превратностях жизни, наша отдельная уникальная личность неизменно остается конечным фактом нашего бытия. А вначале я отметил, что внешнее наблюдение указывает на то, что жизнь не является континуумом, но состоит из дискретных элементов. Тем не менее, При рассмотрении беззаконной природы Монады мы установили следующее. Монада все-таки имеет окно. В центре переживания индивидуальности находится осознание того, что все другие люди разделяют то же восприятие жизни в едином, герметически закрытом мире, и что это осознание позволяет нам устанавливать значимую связь со всеми другими элементами жизни. В результате этого мы чувствуем свою причастность к континууму. Следовательно, на достаточно глубоком уровне внутреннее наблюдение вступает в противоречие с внешним наблюдением. А в этой связи я вспомнил физическую проблему природы света. Свет состоит из частиц или из волн? то есть состоит свет из отдельных элементов или составляет континуум. Современные данные требуют, чтобы свет рассматривался с парадоксальной точки зрения, как состоящий из частиц и волн одновременно. Так же обстоит дело и с психикой. Мы одновременно являемся уникальными неделимыми единицами бытия и входим в состав континуума который представляет собой универсальную волну жизни.